Глава 4. Ессентукская пустошь Бр. как там говорят, на улице не май месяц, а вот май, и даже его конец. Да только от этого ничуть не легче. Все же офицерская плащ-накидка ни разу не шинель, и хотя от ветра прикрывает вполне надежно, тепло практически не держит. А ночка выдалась ясная, звездная, да еще и с небольшим ветерком. Вроде мелочи, в то же время здорово пробирает. Думал было пристроиться на лестничной клетке, но там оказалось еще хуже. Отсутствие в здании окон и дверей породило такие сквозняки, что Бекеша буквально выдуло снова на крышу. Поэтому на ногах он был с первыми проблесками рассвета. Размялся, сделав зарядку, вроде помогло, кровь быстрее заструилась по жилам, выступил легкий пот и сонливость, как рукой сняло. Впрочем, с появлением солнца наверняка вернется и сонливость. Все же за ночь практически не отдохнул. Оно, конечно, можно с утра завалиться спать под животворящими солнечными лучами. Вот только терять на это время совсем не хочется. Скорее будешь покончить со здешними проблемами и начать думать над тем, что делать дальше. Взбодрившись, принялся за завтрак. Поел плотно, бог весть, когда ему еще раз доведется выкроить время для приема пищи. А ведь есть еще и вероятность того, что в ходе метаний по пустоши он потеряет свой вещмешок. А тогда уж плакали его припасы. Стоит подумать над этим. Отрезал шмат сала и вместе с куском хлеба завернул в чистую трепицу, после чего спрятал в нагрудном кармане пиджака. Так, на всякий случай. Когда солнце поднялось над горизонтом, он уже был готов тронуться в путь. Вот только не мог его начать, дожидаясь, когда утро окончательно вступит в свои права. Чтобы спуститься вниз, достаточно воспользоваться пожарной лестницей, которая, хотя и была обильно покрыта ржавчиной, тем не менее не очень пострадала от коррозии. Оставалось только как-нибудь договориться с собачками, а это лучше делать при свете дня, когда им будет труднее спрятаться. Конечно, за ним присматривала съемочная группа и в некоторой степени даже оберегала его, но Перегудов был достаточно странным типом, одержимым своей работой. Шейранову нравилось рисковать, получая лошадиную дозу адреналина. Антон же стремился снять наиболее реалистичное шоу с минимумом воздействия извне. Так что помощь съемочной группы была строго дозированной. К примеру, Бекеш мог не переживать по поводу того, что окажется на каком-нибудь зараженном участке. Птички мобильных камер на этот раз имели дополнительное оборудование, позволяющее собирать пробы для экспресс-анализов. Сам же Бекешев информировал группу о том, куда собирается проследовать. Это позволяло и проверить место, и подготовиться к съемкам с различных ракурсов. А вот предупреждать его, что в здании больницы появились собачки – Мавитон. Потому как предупрежден, значит вооружен, и тогда ни о каких искренних переживаниях и реалистичности происходящего речи быть не может. Нет, нападение собак должно быть именно внезапным. Так, чтобы в глазах Бекеша неподдельный испуг и напряжение такое густое, что можно ножом резать и на хлеб намазывать. Собачки за ночь никуда не делись. Наверняка часть их находится в здании. но и на улице стерегут, а то как же. Тут ведь не столько добыча, сколько ненависть к человеку, засевшая в них. И то, что со стороны пожарной лестницы ни одной зверюги не видно, ни о чем не говорит. Мало ли тут мест, чтобы спрятаться. Вот если бы Перегудов помог, сообщая окружающую обстановку... Но он не станет этого делать. Тем паче рискует он ведь с Нишей а разбойником и душегубом Бекешем, который свою высшую меру заслужил давно и бесповоротно. Держа ружье на изготовку, Бекеш подошел к краю крыши, высматривая собак на земле. А чего их особо высматривать? Вон сразу четыре разлеглись чуть не в одну кучу. На солнышке нежится после прохладной ночи. Удачно так лежат. Очень удачно. Вот так вот прицелиться прямо в центр этой группы, а не в какую-то конкретную псину. Расстояние порядка тридцати метров. Картечь должна разойтись хорошо. Дуплет не только прозвучал особенно громко, хотя теперь он был на свежем воздухе, но и увесисто легнул в плечо. Зато результат, за которым Бекеш наблюдал, перезаряжая стволы, не мог не порадовать. Досталось всем четверым собачкам, и хотя две из них убежали, подвывая от боли, а две другие, голося им в такт, пытались вскочить на лапы и тут же валились обратно. Добить? Да ляд с ними, еще тратить на них патроны. От этих сегодня вреда уже точно не будет, даже убежавшие станут зализывать раны, позабыв про обидчика. Оно, конечно, подранков отпускать нежелательно, но собаки, по определению, ненавидят человека так сильно, что никакая рана просто не способна усугубить ситуацию. Более того, стая будет пытаться достать человека до той поры, пока не придет к выводу, что цена слишком уж высока. Кстати, вот к этой-то грани и стремился приблизиться Бекеш. грани, за которую собачки не решатся переступить. Они, конечно, плодятся как кролики, но и гибнут довольно часто. Так что излишние потери стаи ни к чему. Науку выживания бывшие друзья человека уяснили крепко-накрепко. На шум из здания выбежали еще три собаки. Не кучей, а цепочкой. «Ну да не все, коту масленица», – прицелился и нажал на спуск. Заряд картечи, прилетевший с расстояния менее чем в полтора десятка метров плотной кучей, вогнал первую из собак в землю, словно сверху кто-то огрел ее кувалдой. Она упала молча. Так же молча, разве только кувыркнувшись через голову, упала вторая. Пока перезаряжался, третья собака, постоянно оглядываясь, успела отбежать достаточно далеко. Умное бестия. Постаралась одновременно уйти за угол здания – Разве только не учла, что это ей не удастся ввиду нахождения стрелка на крыше. Так что стрелять в нее пришлось, когда она уже успела отбежать метров на 40. Попал, судя по всему, одной или двумя картечинами. Потому что и это завывая на всю округу, подалась в бега. Второй патрон на нее тратить не стал. Вместо этого перезарядился и пошел вдоль края крыши, высматривая новую цель. Впрочем, чего ее высматривать? Вот они, собачки, столпились на пятачке перекрестка, Кружат словно махновцы при виде эшелона с добром, на крыше которого вдруг обнаружилось несколько пулеметов. А ничего так, серьезная стая, ежики курносые. Вчера он приголубил пять взрослых особей, сегодня еще семерых. Частью наповал, частью отправил прогуляться в тихий уголок. Итого двенадцать. И на перекрестке кружится еще десятка-два. А ведь еще должен быть молодняк и суки со щенками. Вогнал в стволы пули и дернул себя за нос. До цели метров сто, а пожалуй и больше. Стрелять картечью бесполезно. Пулей? Попробуй попади, но с другой стороны другого выхода нет. Черт. Ему бы хоть какой завалящий нарезняк. Он бы им сейчас показал. А так... Нет, он, конечно, попробует, но стрелять из гладкоствола на такую дистанцию... Одна надежда на то, что цель достаточно многочисленная. Первая пуля выбила пыльное облачко из асфальта метрах в десяти от собачек. Как водится, ушла в рикошет. Вот только никого не задела, зато вторая свалила одну. И тоже словно кувалдой приложили. Правда, целился он не в нее, но до да грех жаловаться при наличии положительного результата. Стая уже после первого выстрела пришла в движение. После второго, да еще и столь результативного, резво припустила вниз по улице. Как бишь она в его слое называлась? Эскадронная. Точно. Именно так и называлась. Вряд ли здесь иначе, коль скоро столько общего с его слоем. Пока перезаряжался, стая была уже слишком далеко. Вот ведь гадство. «Была бы у него хоть завалящая винтовка, да хоть кремневый штуцер. Он бы им показал. Во всяком случае, достал бы еще минимум одну и заставил бы отбежать еще дальше. А так...» «Погоди, погоди...» Оставив в покое стаю, до которой ему все одно не дотянуться, Бекеш прошел в восточную часть крыши. «Во-первых, ему нужно было сюда потому, что именно здесь располагалась пожарная лестница». Во-вторых, ему захотелось кое-что рассмотреть. «Ну точно, вот он, военкомат. До него метров 150, не больше». «А что такое военкомат?» «Правильно, это оружие. Как минимум десяток раздолбанных и расшатанных АКМов, которые на дистанциях свыше 30 метров дадут 100 очков вперед его дробовику. Даже с учетом износа и того, что они 40 лет провели в оружейке. Главное, чтобы крыша над ней не протекла и оружие не залило». Ну, если оно, конечно, там осталось. В том, что оно раньше имелось, сомнений никаких. В советах военкоматы регулярно устраивали стрельбы для десятиклассников. Это было вменено им в обязанность. Так что, если все случилось достаточно стремительно, то появится шанс разжиться серьезным стволом и боеприпасами. Если повезет, то о своем тайнике и вовсе можно будет позабыть. Нет, деньги нужно будет забрать». Воодушевленной новой идеей, изобрежившей перспективой обрести солидные трофеи, Бекеш быстро оказался на земле. Лестница серьезно не пострадала, а потому без труда выдержала его спуск. Велосипед обнаружился там, где он его и оставил. Разве только его повалили на бетон, да какой-то особо ретивый кабель обильно пометил его. Ну да ладно, вонь на ход не влияет. А там доберется до речки, окунет разок велосипед и порядок... Пока же он прикрепил в корзине свою поклажу так, чтобы случить надобность не быть ничем обремененным. Уж лучше лишиться своего имущества, чем оказаться закуской для этих псин. Отчего-то Бекеш ни на секунду не сомневался в том, что собачки еще не приблизились к грани, за которую уже не заступят. Так что он предпочитал быть настороже. Насчет металлической двери Бекеш не переживал Дело в том, что в советские времена в стране с металлом была напряженка Поэтому двери оружейных комнат, касс, секретных частей и так далее и тому подобное Были самыми обычными Разве только обиты крашеной жестью, в лучшем случае оцинковкой Ну и еще с внутренней стороны в обязательном порядке имелась решетчатая дверь Сваренная кустарным методом из арматуры Запиралась такая дверь на самый обычный навесной замок. Вспомнив об этом обстоятельстве, вместо того, чтобы направиться на улицу, Бекеш подошел к ГАЗ-53, приютившемуся рядом с въездными воротами. Здесь он собирался разжиться необходимым инструментом, чтобы потом не чесать в затылке и не полить из дробовика, расходуя не столь уж обширные боеприпасы. Газончик вполне достойно выдержал испытание временем, Грязный, местами с ржавыми разводами, но зато не наблюдается вздувшаяся от коррозии краска. Правда, не все столь уж безоблачно. В углах, куда набилась пыль, виден не только мох, но и стебельки трав. И уж там-то металл точно проржавел насквозь. Деревянный кузов тоже вполне достойно выдержал атаку временем. Впрочем, это относится к бортам, а вот пол, заваленный нанесенным мусором и листвой, наверняка сгонил в труху. Там сырость застаивается надолго, так что ничего удивительного. В кузове, кроме мусора и торчащей из него петли толстого стального троса, ничего не наблюдается. Да и вряд ли найдется. В свое время дядя Шейранова работал на таком газоне, поэтому где шофера обычно хранили инструмент, он знал хорошо. Если не самосвал, это либо ящик в кузове, где вместе с инструментом находились запчасти и всяческий хлам, который вроде бы и не нужен. И в то же время рука не поднимается выбросить. Либо пространство за спинкой сиденья. Место для инструмента предусмотренное штатно. Газон не самосвал, но ящика в кузове нет. Так что инструмент должен быть в кабине. Дверь открылась не сразу. А когда подалась, отозвалась жалобным скрипом. Ну да грех жаловаться. Хорошо, что открылась. А то ведь столько лет под открытым небом... Петли могли и намертво приржаветь. Получив доступ в кабину, откинул спинку сиденья и, заглянув за нее, обнаружил то, что искал. Бекеш забрал небольшую кувалду и круглую монтажку в виде ломика со своеобразно загнутыми концами. Этого более чем достаточно, чтобы справиться с навесным замком. Вообще-то хватило бы и одного из инструментов, но он решил перестраховаться. Опять же, этому способствовали относительно скромные габариты и того и другого. Если можно иметь два варианта, зачем пренебрегать одним из них? Да и ситуация может сложиться по-разному. До военкомата добрался меньше, чем за минуту. Здание кирпичное, двухэтажное, состояние сродни больнице. Правда, если там ему встречались целые окна, как, к примеру, в операционной, то здесь остекление уцелело только в нескольких отдельных створках. Дверь валяется на высоком крыльце. Две огромные ели нависают над двором, создавая непроницаемую для солнечных лучей тень. В здание вошел, держа ружье наготове. Инструмент на время разведки предпочел оставить в корзине велосипеда. Дежурка находилась справа от входа, за ней должна быть оружейка. Ну точно, вот она. Вот только дверь вскрыта. Причем сделали это явно не работники военкомата. У них, предположительно, должны иметься ключи. Здесь же поработали и над входной дверью, несущей следы давнего взлома, и над решеткой. Вернее, не над самой решеткой, а именно над замком. Прошел в комнату, надеясь найти хоть что-то. Так и есть. Две пирамиды. В одной хранились автоматы, во второй – штатные Макаровы работников военкомата». Все открыто настежь, демонстрируя только грязь и занесенный мусор. Очень может быть, что трясли оружейку уже после ядерной зимы, когда разгул банд самого различного пошиба был просто чудовищным. Тогда могли убить за банку тушенки или пару обуви. Они редко и просто на всякий случай, чтобы самому не получить удар в спину. Военкомат, так же как больница, расположен на самом краю станицы. Сразу за ним начинается пустырь, или вернее степь, постепенно переходящая в склон высокого холма под названием Пикет. В старину там выставлялся казачий пост, чтобы оберечься от горцев. Видно оттуда далеко и местность все больше открытая, если не считать изломов и складок. Но для того, чтобы стеречься от немногих скрытых подходов, остававшихся в распоряжении ворога, выставлялись секреты пластунов. Учитывая то, что народ решался шерстить старые населенные пункты только по окраинам, это вполне вписывалось в картину. Кто-то направился в военкомат, чтобы раздобыть оружие, наличие которого было просто жизненно необходимо. Ну и или раздобыл его, или серьезно разочаровался, ведь его могли вынести и по приказу военкома. Бекеш не больно-то расстроился из-за пустышки. Конечно, он рассчитывал на богатую добычу, Но ведь изначально он направлялся в Ессентуки не за ней. И потом отчаиваться еще рано. В городской отдел милиции или горвоенкомат добираться далековато и опасно. Но зато отдел милиции по предгорному району отсюда не далее, как в 200 метрах. Это если по прямой, через дворы и огороды. С другой стороны, эти две сотни метров ведут вглубь станицы, можно сказать, к ее центру. Поэтому шансов на то, что смельчаков, желающих туда соваться, не так уж много, было достаточно. Вышел обратно в дежурку и осмотрелся. Обычный письменный стол с дверцей справа и выдвижным ящиком над ней. От нечего делать взялся за ручку и дернул ящик на себя. Тот выдвинулся без усилий, являя взору Бекишева свое содержимое. «Опа, вот это сюрприз!» «Интересно, а он вообще работает?» Бекеш взял в руки карманный фонарик-жучок. Этому агрегату батарейки без надобности, знай, дави на рычаг, приводя в работу динамо. Как результат, слышится этакое жужжание, ну и рассеянный луч света. Сколько ни старались в детстве добиться от него узкого луча, все бестолку. Как, впрочем, и сейчас, луч никак не хотел фокусироваться. Но это и не важно. Главное, что фонарик успешно пережил долгие годы и до сих пор работает. Ну а еще такая вот игрушка, не требующая батареек, стоила порядка пяти рублей. Кстати, их сейчас производили в одной из мастерских Ставрополя. Воодушевленной находкой открыл дверцу тумбочки стола. Ее пространство оказалось разделено на две части полка из фанеры. В верхней какие-то журналы, не иначе документация дежурного по военкомату, В нижней две стеклянные пол банки с капроновыми крышками, наполненные чем-то белым, и жестянка квадратного сечения. В жестянке оказался чай. Вернее, об этом можно было только догадаться, потому что ничего кроме трухи там не осталось. В банках соль и сахар. Слежались, конечно, не без того, но не до каменного состояния. Потыкал обнаруженным там же столовым ножом из нержавеющей стали, и масса без особых усилий стала снова рассыпчатой. Не удержался, попробовал на язык. Хм, как положено, соль соленая, сахар сладкий, надо же. Нет, ну с солью все понятно, но сахар? Разве у него нет срока годности? Да и условия хранения должны быть соответствующие. А вот не факт. Помнится, один его знакомый прикупил себе дом в Есентуках. Признаться, его больше интересовал не сам дом, а участок. Уж больно выгодно оказался расположенным. Так вот, когда рушили старую хатку времен царя Гороха, рабочие на чертаке обнаружили мешок с сахаром-рафинадом. Вот только кубики оказались побольше привычных и каменно-твердыми. Как выяснилось, сахар был произведен еще до революции и за сотню лет не потерял своих свойств. Вот так вот. Больше ничего интересного в военкомате не было. Поэтому Бекеш поспешил его покинуть. Прихватив с собой только фонарик. Очень полезная штука, хотя и неприлично громкая. Впрочем, грех жаловаться. Лучше иметь жужжащий фонарик, чем не иметь никакого. До отдела милиции добрался без проблем. Хотя пришлось идти пешком и все время держаться на стороже. Ехать не получилось бы по определению – Огороды заросли бурьяном высотой в пояс, причем нередко это был репейник, которую он предпочитал обходить. Но зато и риск повстречаться с собачками куда ниже. Они ведь любят придерживаться определенных маршрутов, при этом неизменно вытаптывая целые тропы. А здесь наблюдались девственные заросли. Правда, все одно приходилось держаться на стороже, нервно реагируя на любой шорох. Двухэтажное здание милиции являло собой обычную картину. То есть мертвое запустение, пустые глазницы окон и заросли вокруг. Разве только здесь это был орешник? Его оказалось так много, что он пророс даже на дороге, ничуть не считаясь с асфальтовым покрытием. Но в этом имелись и положительные моменты. Под раскидистой кроной ореха не так много травы, в которой могут скрываться неприятности». Оружейная комната отдела оказалась просто открытой. Не взломанной, а именно открытой. Вон даже замок за дужку повесили на поперечную арматуру решетчатой двери. Внутри полным-полно мусора, чему поспособствовали разбитые окна, забранные в решетке. В комнате обнаружились четыре пирамиды, три из которых были без замков, разве только прикрыты. Бедненько как-то. Ему доводилось бывать в оружейной комнате городского отдела. Там пирамид было куда как больше. Опять же, они были не из фанеры, как эти, а сваренными из металла. Впрочем, стоит ли сравнивать отдел милиции середины 80-х, когда СССР всем казался незыблемым и могучим, с отделами 2000-х? В советские времена хорошо, если на отдел набиралось с десяток автоматов, да и то львиная их доля приходилась на вневедомственную охрану. Так что ничего удивительного в скромном количестве пирамид не было. Как, впрочем, и в том, что две пирамиды оказались девственно чисты. А вот в третьей ему все же улыбнулась удача. Уж ПМ это были у каждого милиционера, от простого постового до начальника отдела. И он был прав, отделовскую оружейку не грабили. Ее выпотрошили свои же, причем ничего лишнего не брали. Скорее всего, сотрудники вооружались для выполнения своего долга. Можно ругать советские времена, но нельзя не отдать должное людям, жившим в те годы. Слово долг для подавляющего большинства из них не было пустым звуком, и ушей рано не имелось сомнений в том, что основная масса сотрудников отдела этот долг выполнила до конца. Об этом же свидетельствовали 4 ПМ, сиротливо приютившиеся среди десятков пустых подставок. При каждом по два магазина и 16 патронов, вставленных в просверленные гнезда. Глаза Бекеша прямо-таки загорелись при виде этого богатства, и, похоже, тут придется подзадержаться. Первонаперво он привычно отхватил кусок провода от наружной проводки, которым наглухо закрыл решетчатую дверь. В помещении валялся собачий помет, так что зверушки сюда захаживали. Потом сдернул с вешалки рядом со входом старую милицейскую шинель с погонами старшего лейтенанта и с ее помощью протер стол для чистки оружия, стоящий посреди комнаты. Обезопасив себя и подготовив место, он выложил на стол все четыре пистолета. Тут же разобрал один из них, отмечая хорошее состояние. Воронение не стерто. Впрочем, чему удивляться, если оружием практически не пользовались. А вот наличие только легкого налета ржавчины откровенно порадовало. Причем это относилось ко всем четырем экземплярам. В нижнем шкафу пирамиды обнаружилась герметичная закрытая жестянка с маслом и ветошь. В самой пирамиде на верхней полке нашлась потертая кобура из задубевшей кожи и шомпол. Так что следующие 20 минут... Бекеш был занят тем, что самым тщательным образом вычищал ПМ. Потом зарядил и, прицелившись через окно, выходящее во внутренний двор, выстрелил в кирпичную стену. Белое облачко от силикатного кирпича указывало на место, куда угодила пуля. Еще два выстрела с прежней точкой прицеливания. Пули легли кучно и достаточно точно, но нужно не забыть, что пистолет уводит слегка вверх и вправо. Подгонять в целик сейчас некогда. Просто нужно учесть эту особенность и при стрельбе вводить поправки. Ну вот, теперь порядок. Правда, выстрел мог привлечь собак, но с другой стороны, если стая еще не решила оставить слишком опасную дичь в покое, то выследить его для них не составит труда еще как минимум несколько часов, а то и целые сутки. Для чего-то же им дано острое обоняние. Так что лучше уж хоть как-то пристрелять оружие, чем потом локти кусать. Вычистил остальные магазины и снарядил их патронами. Кобуру на пояс, пусть дубовая, но лучше уж разместить пистолет в ней, чем в кармане. А вот запасные магазины сунул в правый карман пиджака. Теперь у него есть 61 выстрел, причем с прицельной дальностью, сопоставимой с любым ружьем. И это не может не радовать». так же, как подобная компактность оружия вкупе с его скорострельностью. Остальные пистолеты чистить не стал. Отправив в вещмешок, с этим можно и потом разобраться, не горит. Ну и место занимает немного, а лишний вес... Ну не на себе же, в самом-то деле он все это попрет. Наличие транспорта, пусть это и велосипед, снимает множество вопросов. пм же, на секундочку, идут по 200 рубликов, так что реализовать по 150 не составит никаких проблем. Хорошо бы еще поискать патроны. Сомнительно, что их здесь может быть много, но что-то же быть должно. И, надо сказать, предчувствие его не обмануло. В одном из оружейных ящиков, стоявших в углу, обнаружились три цинка. Два с патронами к ПМ, один из которых был вскрыт и в нем отсутствовало около половины упаковок, И один цинк с автоматными патронами, калибром 7,62. Подумав немного, Бекеш забросил в рюкзак еще три пачки с пистолетными патронами, решив ограничиться только этим числом. Потом его взгляд зацепился за пирамиду, на которой все так же висел замок. Ничего особенного, обычная контролька, что не говори, но раньше отношение к сохранности оружия было попроще. Да и боялись его поменьше. Зато в современности Шейранова вокруг оружия разве только танцы с бубнами не разводят. Смешно сказать, но большинство сотрудников предпочитают не вспоминать о том, что за ними закреплено какое-то оружие. Причем не только кабинетные работники, но даже участковые и опера. Потому что без него как-то проще. Контролька сдалась без лишних разговоров, и Бекеш смог ознакомиться с содержимым последней пирамиды. Не пустой, надо сказать. Мало того, содержимое очень даже заслуживает того, чтобы за ним вернуться. А то как же, тут ведь солидный капиталец находится. Вот только это не пистолеты. И вот так на нахрапом за здоровый живешь, с собой не уволочь. Внутри оказались охотничьи ружья. Двустволки, одностволки, горизонталки, вертикалки, курковки и без курковки разного калибра. Даже самозарядная МЦШка в наличии. Всего 12 стволов, с висящими на нитках бумажками с давно выцветшими записями. Не иначе, как были изъяты у владельцев за какие-либо нарушения условий хранения или хулиганскую новогоднюю стрельбу. Здесь же привязаны к каждому ружью патронташи с патронами. Примерно половина из них с латунными гильзами. Впрочем, переснарядить можно будет и папковые. А вот доверяться этим патронам не стоит. Подумал было сменить свою двустволку на МЦ-21. Все же пять выстрелов против двух. Но по здравому размышлению отказался от этой затеи. Столь уж пугающей ржавчины вроде бы нет, но кто его знает, в каком оно состоянии. Шайранов знал, что эти ружья довольно капризны. Доверяться непроверенному оружию глупее не придумаешь. Так что пусть два ствола зато не подведут». А вот экземпляр, стоящий в углу, очень даже привлек внимание Бекеша. ТОЗ-8. Однозарядный спортивный малокалиберный карабин. Мелкашка, одним словом. Или, как его еще ласково называют, ТОЗик. Конечно, будь магазинная версия, он обрадовался бы ей куда больше. Но и это его порадовало. И уж тем более наличие в початой пачке с патронами в латунной гильзе. Если с этим оружием порядок... что у него появился весьма серьезный аргумент против собачек. Плевать на слабый патрон и мелкий калибр мало собачкам не покажется. И прицельная дальность порядка двухсот метров чего-то достоит. Да не надо иронии. Это точная винтовка. Иное дело, что нужно обязательно учитывать слабые патроны, и легкую пулю, которую способен отклонить в сторону малейший ветерок. Еще полчаса потратил на то, чтобы вычистить винтовку. Пришлось помудрить, пока придумал, каким способом обойтись без шомпола. Но зато, когда закончил, не без удовольствия констатировал, что и винтовка в порядке, и патроны не отсырели. Ну и сама стрельба порадовала. Во-первых, оружие оказалось пристреленным. Конечно, нужно было приноровиться, но в целом нормально. Уже после пяти выстрелов он определился с прицелом. Во-вторых, мелкашка практически бесшумное оружие, а значит и выстрелы собак не привлекут. Как ни странно, но последнюю полезную находку он обнаружил, когда уже собирался покинуть оружейку. Отчего-то раньше его взгляд просто не зацепился за лежащий на одной из пирамид футляр. Может быть как раз потому, что он именно лежал и был на виду. А зря. В футляре оказался обычный полевой бинокль. Правда левая труба оказалась с разбитой панорамной линзой, но зато правая целой и винт подстройки вполне исправен. Подумаешь, вместо бинокля у него будет монокль. Это оружейка оказалась для Бекеша самой настоящей пещерой Али-Бабы, куда он еще вернется. Только с транспортом и оружием нужно определиться. Все же велосипед это довольно экстремально и неудобно, так что он, не задумываясь, сменит его на лошадь. Хотя... Лошадь... вариант на замену так себе, жиденький. Он уже был на выходе, когда все же решил вернуться и забрать мц -шку. Нет, использовать самозарядное ружье сейчас глупо. Но его ведь можно будет привести к нормальному бою, и тогда ему цены не будет. А пока достаточно просто примотать к раме велосипеда. Так оно никому не помешает. Покинув отдел, поехал в сторону моста через реку. Миновать его никак не получалось, потому что подкумок в этом слое весьма бурная и полноводная река. Брод еще найти нужно... а сделать это не так уж просто. А в любом другом месте не устоит и лошадь, да и вплавь не больно-то хотелось. Держался центральных улиц, они шире, и опасность можно заметить пораньше. Добираться до места полями откровенно не хотелось, да и опять же, придется выходить на мост, а значит двигаться по опустевшему жилому массиву, где может обретаться другая стая. Здешнюю-то он погонял малость, глядишь и больше не кинуться. а новая стая непременно набросится. Разумеется, за мостом очень даже могут начаться владения другой стаи. Кто же их знает, сколько этих стай и где границы их угодий. Но с другой стороны, если уж это неизбежно, то предпочтительнее ехать, чем брести пешком по целине. А ехать по мертвым улицам было по-настоящему жутко. Нет, не из-за костей. Те стали уже вполне привычными – Как ни прискорбно об этом говорить, но взгляд скользил по ним, не задерживаясь, а разум уже не выделял их из общего фона. Но вот само запустение – эта пугающая тишина и полное безлюдье. Да еще при том, что это место практически не отличалось от станицы восьмидесятых годов его слоя. Он же прекрасно помнил, что улица Гагарина никогда не была по-настоящему безлюдной, даже глубокой ночью. А тут никого. Прибывая в постоянном нервном напряжении, добрался до моста. Подкумок нес под ним свои бурные воды. Внушительно даже для его нынешнего полноводного состояния. Наверное, в горах прошли дожди, вот и вздулась река мутным, едва не черным потоком. А вот и мельница, что стоит на обрывистом сланцевом берегу. Самое время опять поставить водяное колесо, как это было в девятнадцатом веке. Река сейчас очень даже для этого подходящая. Осилит не то, что жернова, но и что посолиднее. Да хоть ту же электростанцию. Кстати, тут даже не придется изобретать велосипед, ведь первая в России промышленная гидроэлектростанция была построена именно в Есентуках. Район города Белый Уголь своим названием обязан именно этой ГЭС. Ведь до ее появления использовались только паровые машины. Но к 85-му она, кажется, уже была законсервирована или не работала, А может, он ошибается. С другой стороны, в слоях нередко встречались отличия, подчас существенные. Но Бекеш помнил здание электростанции именно таким, каким помнил его сам Шейранов. Так что очень может быть, ГЭС можно запустить. То есть получить дешевую электроэнергию. Сомнительно, чтобы кто-то растащил тамошнее оборудование. Просто некому. А главное, незачем. А что такое дешевая энергия? Неплохой фундамент для основания нового поселения. Конечно, если кто-нибудь захочет этим озаботиться. Правда, расположение ГЭС по местным реалиям неудобное. В основании холма. Со склона вся территория будет и просматриваться, и простреливаться. Словом, может получиться полный геморрой». Шейранов вдруг ощутил, что Бекишев ухмыльнулся в ответ на его мысли. «Ну кто тут станет воевать? Кому это нужно?» Вражда, да, здесь есть, разбой на дорогах присутствует, набеги имеют место, но нападать просто так никто не станет. То есть место вроде бы и плохое с военной точки зрения, но с другой стороны ценность для нападающих могут представлять только люди, рабы. И коль скоро работающие на электростанции, то специалисты. Но если добыча окажется зубастой, то никто на нее не станет охотиться. Зачем? Ведь можно взять хабары в другом месте». Ехать ему придется через весь город. Конечно, если сделать небольшой крюк, то риск несколько увеличивается. Но с другой стороны, не так, чтобы намного. Опять же, время только приближается к обеду. То есть его более чем достаточно. А неподалеку от тайника на трассе стоит древний Зил с вахтовкой, в которой можно переночевать без опаски. Главное быть у тайника к ночи. К чему все эти выкрутасы? Ну а вы как думаете? Вот именно». Ну не может Шейранов не попытаться выяснить судьбу своего двойника и его родственников. Ну и что с того, что между ними только внешнее сходство? Ведь кроме этого у двойников зачастую и судьбы схожие. То есть в подавляющем большинстве слоев его двойник тоже врач. И потом тут всего-то заложить небольшую петлю. Внутренне он все еще вел этот диалог, пытаясь разъяснить самому себе необходимость подобного поступка. А тело действовало самостоятельно. Бекеши сам не понял, как получилось, что он уже миновал поворот на белый уголь и целенаправленно двигался в сторону Кирпичного, другого района города. Полчаса, и вот он. Дом, как две капли воды, похожий на дом, построенный его отцом. Как возможно такое сходство, и как вообще можно объяснить эти параллельные миры или слои... Ученые, занимающиеся этим вопросом, выдвигают одну теорию стройнее другой, вплоть до самых невероятных. Но даже отдаленно похожего на конкретику ответа нет ни у кого. Железные ворота выдержали давление прошедших лет и стоят закрытыми. Калитка открыта на распашку, Судя по отметинам, лишенным ржавчины, при сильном ветре она сиротливо хлопает, оглашая окрестности звуками бьющегося металла. Бекеш остался где-то в стороне, и что удивительно, несмотря на всю свою циничность, сам старается не отсвечивать. А вот Шейранов, нервно сглотнув, вступил во двор отцовского дома. Хм. А отцовского ли? Ну да, получается, что отцовского. Во всяком случае, он воспринимает это именно так. Черт с ними, с этими учеными. Для него это один из вариантов, по которому могла сложиться его судьба и судьба его близких. Так что этот двор заставил его не на шутку разволноваться. Слева небольшой саманный домик. Там жили его бабушка и дедушка. Стены во многих местах оплыли. Саман не отличается долговечностью без надлежащего ухода. Крыша покосилась. Сквозь пустые глазницы окон видно, что домику досталось от прохудившейся крыши. Вовнутрь лучше не заходить. Еще привалит ненароком. Визуально же ничего кроме хлама не видно. Поднялся на высокое крыльцо двухэтажного кирпичного дома. Первая дверь, за ней лестница на второй этаж. А в окнах нет ни единого целого стекла. Выдержат ли ее ступеньки после стольких испытаний? Ой, сомнительно. Вся она покрыта мхом, и дерево крошится от малейшего давления сапогом, но... Он провел в доме полчаса, и за это время успел обойти его весь, от подвала до крыши. Угу. И туда забрался, рискуя сверзиться вниз и сломать шею. Осмотрел хоз и огород. Словом, придирчиво изучил все, до чего только смог дотянуться. Даже в дедовский домик влез чуть не каждую секунду, ожидая, что его привалит. Но обошлось. В ходе своих изысканий он нашел несколько фотографий в уцелевших рамках. Все остальные пришли в негодность. Ему никогда не доводилось видеть эти снимки. Он никогда не бывал в тех местах, где они были сделаны. Бабушка одета совсем по-другому, и это было совершенно непривычно. Однако, без всяких сомнений, семья, проживавшая в этом доме, и его семья, были двойниками. Наверное, самое главное, чего он добился, благодаря своему безрассудному поступку, это облегчение. Облазив все домовладение, он так и не нашел человеческих костей. Вообще ни одной косточки. Конечно, это ничего не доказывало, ведь сорок лет назад в этом слое творилось такое, что и представить себе трудно. И все же отсутствие явного доказательства того, что они тогда пополнили число погибших, несказанно улучшило настроение Шейранова. В таком приподнятом настроении он оседлал своего железного коня и поднажал на педали. С души словно камень свалился и дорога уже не казалась такой уж разбитой. Было где-то даже весело объезжать постоянно попадавшиеся на пути выбоины. Совсем как в детстве, когда с друзьями гоняли на велосипедах. Однако, несмотря на приподнятое настроение, он не забывал вертеть головой на 360 градусов, при этом поминая недобрым словом отсутствие зеркала заднего вида. К тайнику он решил ехать по другой дороге. Она и короче, и пролегает по открытому месту. Уж больно напрягает ездить по довольно узким улицам. А так сейчас поднимется на Бургустанское шоссе. Если держаться правой обочины дороги, до заборов промзоны, которые останутся слева, будет порядка 20 метров. Справа пустырь, а чуть дальше метрах в 100 начинаются кучи мусора городской свалки. Затем он выйдет на Минводскую трассу и прямиком достигнет нужного места. И уж на трассе это место абсолютно открытое. Конечно, до трассы можно было добраться и более коротким путем. Вот только при этом пришлось бы в значительной степени увеличить протяженность маршрута по узким улочкам. Да и асфальта на тех улицах отродясь не водилось. И выходить на дорогу пришлось бы через бурелом, который и в его время был непролазным. Так что с одной стороны вроде как получается и в объезд, но с другой выйдет куда быстрее, да и безопаснее, чего уж там. У этого маршрута был только один неудобный момент. Затяжной и достаточно крутой подъем. Велосипед, конечно же, хорош, но требует тренировки. Признаться, несмотря на весьма хорошую физическую форму бикеша, ноги у него уже болели. Обычное дело с непривычки. А тут сразу такие серьезные нагрузки. Серая тень метнулась ему на перерез настолько внезапно, что он даже не успел до конца осознать произошедшее. Он не успел. А вот тело и подсознание действовали слаженно и четко, на одних только рефлексах. Пальцы тут же сжали ручку заднего тормоза, наглухо фиксируя колесо. Тело отклонилось слегка влево, и велосипед пошел юзом. Мгновение Ибикеш, встав на левую ногу, выпустил руль, отправив громыхающий по асфальту велосипед навстречу лохматой собаке. Внезапно прилетевший массивный снаряд сбил атакующий порыв собак. Да, их оказалось две. Слегка притормозив, они чуть изменили траекторию движения, огибая устремившееся к ним железное чудо. Бекешу этого оказалось более чем достаточно, чтобы подхватить висящее на груди ружье и буквально навскидку выстрелить в одну из собак. Несмотря на то, что он стрелял не целясь, картечь нашла свою цель и, взбив шерсть на груди псины, повалила ее навзничь. Причем досталось собачке полной мерой. Склонная к визгливости, животина упала, не издав ни звука Второй выстрел вздыбил куски асфальта перед второй собакой Которая, не останавливаясь, с горящими ненавистью глазами устремилась к нему Бекишев успел только сдернуть с шеи ружейный ремень Чтобы получить возможность задействовать свой последний аргумент Оттолкнувшись, пес с утробным рычанием навалился на человека С явным намерением либо вцепиться ему в глотку, либо повалить на землю Однако Бекеши не думал изображать из себя дичь. Вместо этого он сместился чуть влево и вогнал свой штык-нож в бок зверюги. Лезвие успело войти по самые стволы, и так как собака продолжала двигаться, взрезать внутренности по широкой дуге. Рык зверя тут же сменился жалобным скулежом, и едва собака приземлилась на асфальт, как ее ноги подогнулись. Однако пес все же нашел в себе силы, чтобы вскочить, И продолжая скулить, скрыться в высокой траве. Кто бы объяснил, почему даже самый грозный пес, получив рану, тут же начинает скулить, как щенок. Черт с ним, пусть бежит. все одно и сдохнет. Нож, примотанный к стволам, откровенно мешал. Он разбалансировал ружьё настолько, что оно отказывалось висеть на груди горизонтально, все время давая перекос влево и вниз. Наваливалось на левую руку и молотило по ней при тряске. Спасаясь от этого, ружье приходилось то и дело поправлять. Целиться из него было неудобно, стволы получались утяжеленными. Мало того, когда Бекеш пустил велосипед юзом, нож заскрежетал по асфальту, заставляя ружье брыкаться и даже заехать прикладом в скулу своему владельцу. Но при всем этом Бекеш твердо был намерен на наглого ефрейтора из Георгиевской стражи, подсказавшего подобный метод. Все гениальное просто, и эта простота, где-то доставляющая неудобства, уже второй раз спасает ему жизнь. Он переломил стволы и, загнав в них патроны, внимательно осмотрелся. Выстрелы для собак – это как сигнал к действию, и если стая недалеко, то непременно примчится на разборке. Так что для него ничего еще не закончилось. Но с другой стороны, нечего тут отсвечивать. Еще немного, и к нему вот так близко за здорово живешь не подобраться – Он подхватил велосипед и налег на педали, все время поглядывая себе за спину и по сторонам. А как же иначе? Он успел проехать около двухсот метров и оказаться перед эстакадой дорожной развязки, когда на месте нападения появились другие представители этой стаи. У них, похоже, доминировали кавказские овчарки, поскольку все до одной были серыми и лохматыми. Убежать от собак на велосипеде, имея фору в две сотни метров – Теоретически возможно. На практике нереально. Во-первых, собаки могут значительно срезать путь, двинувшись напрямую через заросли бурьяна. Во-вторых, у животных выносливость намного лучше, чем у человека. Ну и в-третьих, дорога не в таком уж и хорошем состоянии, чтобы без оглядки крутить педали. Так что имеющуюся фору нужно использовать с толком, а не в пустых потугах сбежать. Ружье осталось висеть на груди, а тоз перекочевал из-за спины в руки. И уже через пару секунд плюнул свинцом в одну из псин. Ветер, так донимавший Бекеша ночью, утих, даже трава не шелохнется. Идеальные условия для мелкашки. Раненая псина заскулила и завертелась юлой, пытаясь достать зубами особо въедливую блоху. Ну-ну, удачи. Бекеш быстро перезарядил карабин и выстрелил во второй раз. Собаки уже бежали в его сторону, когда одна из них резко остановилась, припав на передние лапы и также оглашая окрестности болезненным скулежом. Перезарядка и снова выстрел. Еще один. Каждая пуля находит свою цель и ряды нападающих рядеют. Но после четвертого выстрела Бикеш был вынужден выронить карабин. Все. Больше ему не успеть перезарядиться. Рванул из кобуры Макаров, по ходу отщелкивая предохранитель. Ухватил его двумя руками и нажал на спусковой крючок. Когда он начал стрелять, до первой собаки было метров пятьдесят, и расстояние стремительно сокращалось. Но тем не менее он успел сделать несколько выстрелов и свалить двух псин. Когда до собак оставалось едва ли с десяток метров, он пинком ноги отправил в полет навстречу им свой многострадальный транспорт. И это вновь сработало. Остававшиеся шесть собак чуть притормозили... И Бекеш успел вогнать в одну из них пулю. Потом схватил родную двустволку и один за другим сделал два выстрела. Первый выстрел ушел мимо, но второй попал-таки в цель, свалив противника на повал. Бекеш даже, кажется, что-то кричал, поминая всех и вся. Признаться, он этого даже не сознавал. Три оставшиеся собаки – это все еще смертельная опасность. С помощью одного только ножа отбиться от них практически нереально – Но именно в этот момент собачки вдруг усомнились в своих силах и дали задний ход. До ближней из них было едва ли с пару метров, когда они, припадая на передние лапы, вдруг резко развернувшись, побежали прочь, на обочину и дальше в заросли бурьяна. Бекишев быстро перезарядил ружье и послал два выстрела им вдогонку, подстрелив еще одну собаку, огласившую округу своим визгом. Остальных двоих уже было не рассмотреть, Собаки, которым досталось до этого, либо валялись на окровавленном асфальте, либо убежали зализывать раны. Вот и ладно. А он ничуть и не расстроился по этому поводу, очень даже наоборот. Его это радует. Для начала перезарядил оружие, потом подобрал свой транспорт, который, ну, непременно нужно сменить. Уже сотню раз обдумал эту мысль и все более убеждался в ее правоте. Дальнейший путь прошел уже без приключений. Ну, если не считать таковым этот клятый затяжной подъем. Километра три в горку – это вам не баран чихнул. Плевать на десять передач. Педали все равно крутить надо. А еще постоянно вертеть головой. Ну вот и тот самый холм. До первых городских домов метров двести. То есть вроде еще не город, куда разбойник Бекишев в свое время опасался захаживать. Однако место довольно неприятное. Ну, не любят в этом мире посещать пустоши. И рядом с ними бродить тоже не любят, если только совсем уж отчаянные головы. Кстати, Бекеш к таковым никогда не принадлежал. Разумеется, он прекрасно отдавал себе отчет, что сколько веревочки не виться, конец будет один. Но лучше уж и сдохнуть от пули или клинка, чем корчиться от какой-нибудь хвори. Больше всего ему не хотелось чувствовать себя беспомощным. Правда и того, чтобы его тайник обнаружили даже случайно, он тоже не мог допустить. Увы, зря старался. Ой, зря. Под елью на месте тайника осталась небольшая ямка. Место то самое, тут никакой ошибки. Закладка была сделана на небольшой глубине, и тот, кто тут побывал раньше, уже все унес. Ну и какого же гада сюда принесло... В сердцах выдохнул Бекеш, а потом его вдруг озарило. «Антон?» «Перегудов, ежики курносые, твоя работа!» «Ну а чья же еще?» – послышался в голове голос продюсера. «Ну и какого хера? И как вообще такое стало возможно?» «Просто. Сыворотка правды, и ты сам все выложил. Можешь это легко проверить Угу, проверил. Сам-то Бекеш ничего не помнил». Но где-то в отдаленных уголках его памяти сохранился процесс медикаментозного допроса. Кстати, мысли о тайнике не вызывали у Бекеша никакой тревоги, поскольку никто при нем не говорил о том, что собирается покуситься на его собственность. Так, только поинтересовались, где расположены тайники, и все, Даже восхитились его предусмотрительностью. Перегудов, какая ж ты сволочь! Я двое суток сюда добирался, меня дважды чуть не сожрали собаки, а ты... Сергей Федорович, слово даю, реабилитируюсь самым наилучшим образом. Просто ты потом сам увидишь, какие получились кадры. Это же просто великолепно. Такое разочарование и злость при виде опустошенного тайника никому не по силам сыграть. Господи, Шейранов даже по-настоящему обидеться на этого клятого шоумена не может. Разозлиться да. Мало того, подвернись тот сейчас под горячую руку. он бы ему однозначно своротил челюсть. Но с другой стороны, Перегудов не мог не вызывать уважения как настоящий профессионал. Человек любил свое дело и жил им. Никаких сомнений, случись ему для получения шедевральной картинки повиснуть на одной руке над пропастью, и он это сделает, хотя никогда не занимался альпинизмом. Шайранов прислушался к ощущениям Бекеша и с удивлением отметил, что у того схожие чувства и мысли. Мало того, он где-то даже искренне восхищается действиями Перегудова. И что самое поразительное, потешается над собой. У безбашенного бандита даже мелькнула мысль о том, какой же веселый мужик этот Перегудов, ну прямо вхохочешься. С таким точно не соскучишься и помрешь с музыкой. Больной, отчего-то вслух произнес Шейранов, обращаясь к Бекешу, хотя и мог общаться с ним мысленно. Взглянул на солнце, которое уже давно перевалило за полдень. Отправляться в обратный путь сейчас – мысль не из лучших. Ночь застанет его в чистом поле, еще и возиться придется с оборудованием стоянки, чтобы никакая зараза не подобралась. Возвращаться прежней дорогой в его планы не входило категорически. Он и сюда добирался бы другим путем, воспользовавшись сначала Ставропольским трактом, а потом свернув на старую Кисловодскую трассу. Да, получилось бы в объезд, но всяко-разно безопаснее и практически минуя пустоши. Но ему необходимо было посетить больницу, чтобы добыть хирургические инструменты. Уж они-то стоили риска. Опять же, он изначально рассчитывал тут переночевать. Ну и чего тогда городить огород? До заката еще далеко, значит у него предостаточно времени для того, чтобы позаботиться о нормальном ужине и ночлеге. Где там спрятался Зил с вахтовкой, в которой можно чувствовать себя в полной безопасности от разного зверья? Ага, вон он, метрах в двухстах. Вот и ладно, остался последний рывок, и можно будет перевести дух».